Глава 27 Я переношу вес тела на правую ногу и отчаянно хромаю к коридору, пытаясь двигаться быстро, бесшумно, и при этом не сойти с ума от боли. 25 метров 20. Я буквально чувствую, как осколки сломанной кости скребут друг об друга. Звуки босых шагов мистера Вилнера сменяются стуком ботинок. 15 метров 10. 5. Дверь комнаты Вилнера открывается, я ныряю в спасительную темноту коридора. Слышу, как Вилнер спокойно идет в центр подвала к белий проводу. Я изо всех сил спешу к выходному люку в конце коридора, зная, что обойтись без грохота при открывании дверцы не получится. Более того, если меня заметят, сопротивляться я не смогу. Прислушиваясь к передвижениям Вилнера, Я оглядываю витрины холодильных камер, тянущихся вдоль стен коридора. За стеклами ряды шприцев, отсортированных по размерам, а под каждой камерой металлические выдвижные ящики, в которых, судя по ярлыкам, хранятся всевозможные медицинские инструменты. Судя по звукам, Вилнер идет по подвалу в мою сторону, стараясь не шуметь, Я выгребаю из ближайшей камеры все шприцы, а из ящика достаю одноразовый скальпель с пятисантиметровым лезвием. Отступаю в темноту, попутно разрывая стерильную упаковку и прячусь на одной из ступеней лестницы, ведущей к люку. В одной руке у меня на скальпель палец другой на поршне шприца с серым транквилизатором. У меня будет только один шанс воспользоваться тем или другим. У входа в коридор возникает фигура в серой пижаме. Я прямо чувствую, как глаза Вилнера, привыкнув к темноте, ощупывает коридор в поисках постороннего. Несколько мучительных секунд он, кажется, смотрит прямо на меня. Наконец медленно отворачивается и идет обратно к своей комнате. Я тихо выдыхаю от облегчения, но тут же слышу, как он выходит в другой коридор, в конце которого лестница на первый этаж. Хочет проверить, на месте ли я. Я разворачиваюсь и начинаю путь по коротенькой железной лестнице к люку. Малейшая попытка нагрузить левую ногу вызывает волны адской боли. С мокрыми от слез глазами я доползаю до верхней площадки, и чуть не падаю. Поворачиваю маховик, переводя замок в открытое положение, и толкаю дверцу люка спиной. Увы, она поддается лишь на пару сантиметров. Дальше лежит слой грунта. Я рассовываю по карманам скальпель и шприцы с транквилизаторами, которые прихватил в холодильнике, а затем вставляю в узкую щель совок. Сдирая ладони, Я проталкиваю совок все дальше и дальше. В итоге у меня получается высунуть руку целиком наружу, и я начинаю убирать землю над люком. Снова толкаю люк, и он приподнимается побольше, а я чуть-чуть протискиваюсь наружу в крохотную ямку, которую только что вырыл. Втыкая совок вертикально вверх в тонкий слой дерна над люком. Поднимаю руку выше и выше, Дерн понемногу поддается. Наконец, острье совка пропарывает его насквозь. И на меня сыпется земля с травой. Я лихорадочно расширяю отверстие и выкарабкиваюсь в ночную прохладу острова. Отплевываясь от попавшей в рот земли, дико озираюсь, чтобы сориентироваться. Я в северо-восточном углу признал хаоса. Вот стена где моя спальня с окном полумесяцем. Вдали на юг темнеет ангар. Меня овивает свежий морской бриз. Я вдыхаю соленый воздух, но в следующий миг стискиваю зубы. По левой ноге словно растекается пламя. Видимо, на адреналине я не чувствовал боль, однако его действие ослабевает, и на меня обрушивается вся тяжесть последствий перелома. Я с трудом бреду по дорожке между фигурными кустами, поднимая облака меловой пыли. Когда до ангара уже рукой подать? Далеко позади слышится нарастающий шум. Неожиданно у меня подворачивается нога, и я падаю грудью на дорожку, задыхаясь от сильного удара и усеивая землю вокруг себя шприцами. Слышно, как распахиваются двери хаоса. Собравшись с духом, Я встаю и преодолеваю последние мучительные метры. Одну ногу вперед, потом вторую. И вот я уже в темноте ангара. Скрип досок причала сменяется покачиванием палубы. Трясущимися руками я вынимаю из кармана ключи и лихорадочно пытаюсь вставить их в замок. До меня доносятся приближающиеся голоса. Сквозь щели в крыше ангара Проникает луч фонаря. Ключ в замке, щелчок, поворот. Я распахиваю дверь и чуть не падаю в роскошный салон Деанима. Ухватившись за перила, с облегчением снимаю вес со сломанной ноги и хромая, забираюсь в капитанскую рубку. Панель управления на расстоянии вытянутой руки, а в ветровое стекло уже светит пляшущий луч фонаря. Ключ в замке зажигания. Пусковые механизмы включены. Поворачиваю ключ. Ничего не происходит. Я снова поворачиваю ключ и выглядываю в окно. На подходе к ангару возникают две пары ног. Меня накрывает отчаяние. Так вот почему Кодал и Вилнер не нагнали меня на дорожке. Они не торопятся. Отвернувшись от ветрового стекла... Я еще раз пытаюсь запустить двигатель. В результате — та же оглушительная тишина. Я в ужасе провожу пальцами по пульту управления, проверяя, что не дает завести мотор. Наконец нащупываю маленькую панель, спрятанную под основным пультом. Чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди, я нагибаюсь и дрожащими пальцами сдвигаю черную пластиковую крышку. Под ней кодовый замок — с неизвестной мне комбинацией. Мое сердце перестает биться и ухает в черные воды, плещущие за бортом Деанима. Я почти не чувствую адскую пульсирующую боль в ноге, почти не вижу ровной ряды кнопок на пульте управления, почти не слышу приближающихся шагов. Наконец я оборачиваюсь. Передо мной терпеливо стоят доктор Кодал и Вилнер. «Разве это не доказательство моей правоты?» Расстроенно говорит Кодал, показывая на мою сломанную лодыжку. «Никто на острове не причинил вам вреда. Никто не подверг вашу жизнь опасности. Все это проделали вы сами. Вы — наибольшая угроза собственной безопасности. И ради чего столько усилий? Куда вы стремитесь, Артур?» Кодал недоуменно смотрит на меня и продолжает. Это ключевой вопрос. Ее голос слегка срывается. Куда вы стремитесь? Назад в пустую квартиру? К одиночеству и страданиям? И это, по-вашему, победа? Вы так рветесь отсюда, словно на большой земле вас ждет Джулия. Ее там нет. В глазах Кодал светится жалость и грусть. Она с расстановкой произносит три слова будто желая, чтобы каждый слог прочно отпечатался у меня в памяти. «Джулии больше нет!» «Да пошли вы!» Бормочу я, едва живой от усталости и боли. «Вы не психиатр. Вы хирург. По-вашему, мозги можно вырезать и починить, и вам даже не вдомек, что это не так. Разве можно сделать человека счастливым насильно, против его воли?» Вам это сходит с рук, потому что людям в конце концов становится все равно. А я так не хочу. Я не хочу. Я седаю на колени. Слезы струятся по моим щекам, подбородку и капают на пол. «Счастье есть счастье, Артур», — возражает Кодал, подавленная тем, насколько мы и не понимаем друг друга. «И ваш протест...» Страстное желание вернуться в пустоту, в вакуум, лишь доказывает, как много работы нам еще предстоит. Мягко ступая ко мне, подходит Вилнер и за руку поднимает с коленей. Последнее, что я слышу, — звук снимаемого колпачка шприца.